Эпилог. Синий трамвайчик, сердито позванивая, объехал соборную площадь. Звезды драгоценностями вспыхивали на черном бархате небосвода. Ветер бил в лицо, трепал волосы, наполнял грудь гудящим восторгом. — А по небу тоже можно? — спросила я, что было силой, вцепившись в сиденье. — А то как же! — важно ответил трамвайщик, поглаживая свернувшегося у него на руках дымка. Мальфарский кот увязался за мной, когда я втихаря выбиралась из общаги, чтобы покататься на полтавском трамвайчике. Радовало что он размерами снова походил на нормального кота. Андрей Григорьевич отыскал какое-то нормализующее заклятие. Конечно, можно сказать, что в Полтаве, как и в многих других городах, трамваев нет давным-давно. А вот и неправда. Есть. Просто обычные люди их не видят. Каждый трамвайщик бережет город от злых сил а едва заметит что-то нехорошее, тут же испускает такую трель, что сам городовой тут же приходит на помощь. Катались мы уже не первую ночь. Я устроилась на мягком темно-коричневом сидении, подперев щеку кулаком, внимательно рассматривая пролетающие мимо звезды. Тут чувствуешь себя маленьким ребенком, оставив позади все беды и заботы. «Мы все умеем», — гордо заявил трамвайщик, и дымок оглушительно заурчал. — Да и раньше умели, — задумчиво произнес он, — даже когда стольный нам не помогал. Трамвайщик вынул что-то из кармана размером с большую пуговицу и покрутил пальцами. — А как он теперь помогает? — полюбопытствовала я. — Энергии делятся, покровительство дает, чары сплетает, — сообщил трамвайщик и вдруг вложил предмет мне в ладонь. — Держи. Кожа легонечко защекотала. И впрямь пуговица, прозрачная, зеленая, с едва заметными золотистыми блесточками. Хихикнув, я попыталась сжать руку, но пуговицу окутал туман. На миг показалось, что на моей ладони оказался маленький череп, а глаза его испускают холодное зеленое пламя. «Ой!» — вскрикнула я. «Что это? А ведь видела такое!» Трамвайщик достал из кармана трубку и принялся набивать ее табаком. «За денег наш стольный, однако», — пробормотал он. «Его амулетики сами выбирают себе хозяев. А что форма такая, не пугайся». «А а как же вы?» — спросила я, взглянув на трамвайщика. «Амулет же у меня теперь». «Не переживай, красавица», — усмехнулся он. «Я себе на чумацком шляхе и не таких еще насобираю». «Что?» «Голос и интонация, я их очень хорошо знаю». Трамвайщик скосил глаза на меня, пыхнул трубкой, а потом расхохотался. Звонко, молодо, задорно. И вдруг стало ясно, что рядом никакой не старичок с бородой, хозяин невидимых путей, да и кот Мальфарский ластится к нему неспроста. Спустя секунду меня крепко сжали в объятиях, а где-то далеко-далеко зазвучали струны цимбал. От запаха хвои, горного воздуха и высоких трав голова пошла кругом. Руки-то у него сильные, а взгляд внимательный, чуть насмешливый, но бесконечно тёплый. «Может, хватит уже обижаться?» — шепнул Богдан на ухо. «Вот ещё!» — фыркнула я, поуютнее устраиваясь в его объятиях. «Ты куда трамвайщика дел?» «Дал по городу погулять», — хмыкнул он. «Пусть разомнёт старые ножки». «Безобразник!» — покачал я головой, вплетая пальцы в его русые кудри. «Нельзя так с уважаемыми трамвайщиками!» Он прикрыл глаза... На губах появилась улыбка. «Больше не сердишься?» Что за дурная манера резко переводить тему? Хотелось насупиться, но передумала. В душе было на удивление спокойно и тепло. Оказывается, я скучала по этому чудовищу. Просто совсем не так, как принято это у многих влюбленных. Но просто я не эти многие, а неправильная, почти бесчувственная Динка. И нравится мне все просто чуть-чуть не так, как другим. «О чем задумалась?» — беспокойно спросил Богдан, заглядывая мне в глаза. «Да вот думаю, как мир захватить?» — самым серьезным видом заявила я. «Мальфарская сокровищница у меня уже есть. Пора осваивать новые горизонты». «Хм!» — кажется, он не менее серьезно задумался над этим вопросом. «Я думаю, этот вопрос решаем. Но для начала тебе бы неплохо закончить университет». «Зануда!» — буркнула я. — Ага, — улыбнулся Богдан, склоняясь ко мне и касаясь губами губ. — Я такой. — Впрочем, тебе ли жаловаться? — Хм, действительно, жаловаться не на что. Впереди еще много чего интересного. А совсем рядом такой... Такой... Хотя что я тут говорю? Найдите себе такого же. Сами поймете. Вы прослушали книгу Марины Комаровой, записанную в Storytel в 2020 году. Текст читали Андрей Курилов, Наталья Белозерова и Александр Чекушкин.